Глава девятая. Мы уже почти достигли тулы, когда лошадь во втором дилижансе оступилась. Дилижанс пошел юзом, как спортивная машина. Груженная повозка и не заметила сопротивления двух коней. Резко заскользила по дороге, развернулась поперек и задними колесами влетела в придорожную канаву. Раздался громкий треск и правое колесо отвалилось, а сам фургон а сел на бок. Дилижансом управлял сын Саввы Николай. Парня, побелевшего как снег, еле оторвали от планки на козлах, в которую он успел вцепиться. Ну, хоть цел. А я в уме начал подсчитывать свои убытки. Хорошо, что в фургоне дилижанса, кроме груза, из людей никого не было. Это был тот дилижанс, который я когда-то купил в Туле у Андреева и который в основном у меня выполнял грузовые перевозки. «Барин, прости! Молодой он еще! Растерялся! Лошадь уступилась!» Как только Савва убедился, что с сыном все хорошо, примчался ко мне и давай причитать, бегая вокруг меня. Сава, отстань! Мы боевой отряд, и такая ситуация будет не одна, если не хуже!» «Хочешь спокойствия? Иди кучером в пансион благородных девиц!» «Пошли смотреть!» Киваю Фатею и нехотя слезаю с лошади. «Да уж, военный. Больше хозяйственный. Мне больше и чаще приходится решать всякие бытовые проблемы, чем военные. Все больше и больше понимаю, что без технической и хозяйственной базы войны не выигрывают. Не зря говорят, что война – это только одна из сторон экономики. Вот же...» Нога попала в колесо. Пихнув ногой отлетевшее колесо дилижанса, подвел итог нашей аварии. Придется дилижанс временно списать. Пускаться на таком дилижансе в путешествие – большая глупость. Отремонтировать же его быстро тоже не получится. Вроде и простая конструкция, а при ударе его корпус весь перекосило. Нужно будет полностью перебирать. Честно говоря, не ожидал такой подлянки от судьбы. Понял, что ремонт мне влетит в немалые деньги. «Барин, отработаем! Богом клянусь, отработаем!» Запричитал опять Савва. «Куда вы денетесь?» «С похода получите оплаты по минимуму». «Вот что теперь делать?» Качаю головой. «Хорошо. Может, тогда моё телегой заменить?» Не отходит от меня Савва. «Не смешно!» Махаю я рукой. «Так, Фатей с Семеном берите половину башкир, второй дилежанц и мигом домой. Там разгружаете, берете еще три телеги и рысью сюда. Сава, бери сейчас с собой сына и чтобы свою телегу тоже захватили. Пять мешков уже сейчас перенесите во второй». Начинаю раздавать команды. «Самому уезжать нежелательно. Вдруг кто-то из благородных или вояк наскочит». Запросто может прихватизировать продукты. Разбирайся потом. Отдадут, конечно, но это будет такая тягомотина. А это все время. Наблюдая, как проходит перегрузка товара, мне приходит неожиданная мысль. Так, Леонид, давай командуй спасательной операцией. Как будто меня нет или я ранен. Даю ему команду. Дмитрий Иванович, как же так? Растерялся сначала Ремис. А вот так. «Давай, действуй, командуй!» И делаю отталкивающий жест рукой. Ну, может и хорошо, что авария произошла сейчас. Будет очень хорошая тренировка и им, и мне. Сам отхожу, достаю свой многострадальный блокнот и начинаю все записывать. Представляю, что это произошло во время боевых действий. И как мы будем тогда действовать, и что для этого надо? Все эти танцы с бубнами продолжались довольно долго, до второй половины дня, что меня крайне расстроило и заставило крепко задуматься. «Вот так вот и рушатся самые продуманные планы. Из-за всякой мелочи, которую и не учтешь», — констатировал я. «Сделал набросок действий на такой вот случай. Распишу, пусть подчиненные потом разучивают. Ну и потренируемся пару раз». Домой возвращались, закинув заднюю часть дирижанца на телегу и привязав ее. Башкир расположил на заднем дворе дома на лугу. Пошел к себе. После принятия душа и ужина сел за составление планов и писем. Мне хватило времени, пока ехали, чтобы додуматься, что мои действия в Венгрии, если они будут успешны, могут очень и очень не понравиться в Санкт-Петербурге. «Жалоб будет предостаточно. Значит, мне надо куда-то смыться и желательно с пользой для моего кошелька. А потом обо мне и забудут. Значит, надо предложить сводить большой караван с оружием в город Кяхту. Как раз полгода и пройдет. Город Кяхта слыл чайной столицей Российской империи. Была сейчас и поговорка «Кяхтинский чай да Муромский калач». «Полдничает богач». Так что фраза «Мои пряники и калачи имеют старинные корни». Но в кяхте предлагали и другие нужные товары, такие как ткани из хлопка, хорошо выделанная кожа, меха, металл, фарфор и другие. Был там и невольничий рынок, где можно купить рабов не только со всей Азии, но и с Индии, и с других стран. А специалисты мне нужны. Но особенно меня интересовал шелк. Но большого количества оружия для каравана мне просто так не продадут. Надо будет обращаться на Тульский оружейный завод к генералу-лейтенанту Самсону Герману Романовичу. А значит, без протекции дубль мне тут не обойтись. Пишу письмо-доклад и хитро обосновываю нужность такого каравана. Была и вторая причина поездки. Мне совсем не хотелось полностью зимовать в Туле. И банально скучно, и смотреть на Марию, и как Фёдор вокруг неё квохчет. Да и несколько боюсь, что если сам не найду приключения, то они найдут меня. Второе письмо пишу Мальцеву и привожу в порядок другие записи. Утром... Выдав башкирам наконечники для стрел, чтобы было чем им заняться, направляюсь к Гольтиковым. С Николаем Николаевичем обсуждаем, как доделать привезенную мной полевую кухню и сделать две новые. Понял, что то, что я хочу, не получится. Нет технической базы для этого, даже у Гольтикова. Пора бы и вам поторапливаться с модернизацией производства, Николай Николаевич. Попенял я ему. «Помилуйте, батенька, не все сразу, Дмитрий Иванович!» Огрызнулся он. «Это вы у меня только один такой чудной заказчик. И все вам подавай и сразу. Зато денежный!» Вернул ему. После долгих споров остановились на усредненном варианте. «Какое-то время придется попользоваться таким. Это намного лучше, чем ничего». Тут же прошлись и по другим моим заказам. Дигеля, кирасы, щиты и другое, все по моему списку. Ну а во время этого обсуждали местные сплетни. Тут-то я и услышал большой секрет губернского масштаба, что граф Лев Толстой проиграл свой родовой дом в карты помещику Горохову. Тот собирается в следующем году разобрать дом и увезти его к себе если не будет погашен долг. Такие новости обычно сразу разлетаются по округе, вызывая неодобрение одних и зависть других. И поэтому сейчас Толстой занимает деньги где только может. Но зная его увлечение карточной игрой, цыганами и пьянками, никто не даст. Да, плюс его крайне неуравновешенный характер. Однако, не ожидал. В действительности оказывается, что все наши великие писатели XIX века еще те моты и чудилы от Пушкина до Толстого, но при этом умудрялись создавать шедевры мирового масштаба. И как такое у них только получается? Не зря говорят. Умом Россию не понять. С Иваном Михайловичем обсуждаем пистолеты. Он все же как-то сделал Лорису Меликову его заказ. Мне не признался, как так у него получилось. Зато получил деньги за работу и тут же стал перестраивать производство под мой заказ. Ну и стали хорошей у него сейчас тоже не было. Заказал из Швеции. Вот на это я только вздохнул». Потом заехал к мастеру Ивану Смирнову, который мне купил где-то крепостное ружье 1839 года. Ружье представляло собой модификацию французского крепостного ружья «Рампар», созданного знаменитым оружейником «Фалисом» в 1831 году. Надо сказать, серьезная такая штука. Почесал голову и начал обсуждать его переделку. Также он купил две ручные кремниевые мартирки. Одну медную с коротким стволом, выпущенную два века назад, я сразу забрал в свою коллекцию. Вторую с длинным стволом после длительной консультации и заверения мастера в положительном результате решил отдать на модернизацию. Поменять замок на капсульный, поставить ножки и дополнительный третий упор, сделать калошу из войлока с кожей. Немного изменю ее специализацию и сделаю из нее большой дробовик. Если сильно не увлекаться, то получится убойная штука для стрельбы в упор крупной дробью. Расплатился с заказом, дал задание покупать и разные другие недорогие кремниевые ружья, даже сломанные. Ремонтировать, но не модернизировать. Время на все это ушло довольно много. Я развернулся и поехал на обед. Подъезжая к моему дому, услышал какой-то шум и крики. Заезжаем, там какой-то человек, стоя в бричке ко мне спиной, ругает Архипа. А часть моих людей во главе с Федором застыли столбами на крыльце. «И что тут происходит?» – удивляюсь громко я. «А то, что ваши люди не обучены!» Его сиятельства от крестьян отличить не могут. И почтения у них никакого нет. Поворачивается ко мне Толстой. Так, Лев Николаевич, пытаюсь начать я. Не Лев, а Лев, перебил меня Толстой. Да? Крайне удивляюсь я, как назвал себя Толстой. При нашем первом знакомстве он так вызывающе себя не вел. Я и сам не красавец. Но злое с крупными чертами лицо будущего гения сейчас действовало сильно отталкивающе. Плюс длинные, чуть волнистые волосы выбивались из-под фуражки во все стороны. Я, когда услышал о позорном проигрыше, подумывал, а не пригласить ли его с собой? Вдруг что еще напишет? Теперь понял, что не стоит». Передо мной находился явно неуправляемый и не понимающий работу в команде человек. Плюс большой эгоист. От него будет больше неприятностей, чем пользы. А воспитывать у меня нет времени. Итак, отряд получился разношерстный, только держись. Понятно! И его расстройство, и злость на весь мир из-за позорного проигрыша. Но кто в этом виноват? Хватит! «Вы не у себя дома. Это мои люди. Как хочу, так и воспитываю!» Вспыхиваю я и отвечаю ему довольно резко. «Что? Да как ты смеешь так со мной разговаривать? Я одет ты как бесяк, а еще считаешь себя дворянином. Я вызываю вас на дуэль!» Вспыхивает Толстой. «Твою мать! Он что, смерть ищет от позора? И почему выбрал ссору со мной?» «Какого черта он ко мне сюда вообще приперся?» Я когда-то читал, и слухи это только подтвердили, что он со многими ссорился по разным пустякам. Причем для него было важно, как человек одет, соблюдает ли моду, какую обувь он носит, с какими носками и каблуками, как ухожены у него ногти и другие заморочки. Он жил с принципом против всего, потому что против. По-моему... Или никак. Даже умудрился, находясь в гостях у Фета с Тургеневым, оскорбить и вызвать Тургенева на дуэль. Я вот тоже никак не ожидал такого поворота в своей судьбе, но отступать мне никак нельзя. Никто меня не поймет. Зевак на другой стороне улицы уже собралось достаточно. Толстой сейчас еще не тот известный писатель. А молодой Повеса... Да еще граф. Раз вы вызвали меня, то оружие выбираю я. Сабля, кинжал или кулачковый щит и без всяких правил. И до победного, пока один на ногах. Ставлю условия. Соблюдать правила боя, как сейчас принято, это два шага друг от друга и полосовать саблями. Я так делать не собираюсь. Зато я довольно уверенно владею этими видами оружия. Особенно в движении. Плюс удары ногами, которые сейчас вообще практически не применяются. Попробуй помахать ногами в батфортах. Вот и нет техники. Особенно у дворян. Многие из них мало уделяют времени фехтованию, больше стрельбе. Надеюсь, он меня убить не сможет. А я уж точно его убивать не буду. А то кто тогда «Войну и мир» с Анной Карениной писать будет? Поэтому надо исключить любое огнестрельное оружие из нашей дуэли любыми способами». Толстой насупленно молчит, раздувая щеки, разглядывая меня. Явно не ожидал таких условий. Потом уселся в свою бричку, пнул кучера и, проезжая мимо меня, произнес. «Я пришлю вам своего секунданта». «Они тут с ума от скуки посходили, что ли?» Тихо произношу я. — Какого лешего он приперся? — спрашиваю уже громко Федора. Э -э — вас искал? Еле шевелит губами Федор. — Вот и нашел. Давайте обед. Злюсь. — Нет, но это же надо так влипнуть. Вот же черная полоса пошла в жизни. Не одно так другое. Спокойно поел, обдумывая дальнейшие планы. Потом Фёдор доложил, что стали приходить представители от дворян, интересуясь обещанными конями. «Передай им, что я готов обменять лошадей на боевые луки или боевые ружья без украшений. Можно и сломанные, но ремонтопригодные. Что по Юмашеву? Надо ещё пару дней, чтобы точно всё выяснить». Осторожно произнес он, видя мое не очень хорошее состояние и злость. Там к нему какие-то неместные зачистили. Даже так? Очень интересно. Продолжай следить. Леонид, бери Назира и пройдитесь по оружейным лавкам, поспрашивайте насчет луков. На 500 рублей не хватит, договорись на завтра. Не стал заморачиваться насчет дуэли, а поехал по делам на втором дилижансе. Собрать и вооружить отряд – это не шутка. Но сначала проверил, как идут дела у Савы Николая, Луки и Стефана, которые лазили вокруг тяжелораненого дилижанса. Да, как я и думал, дела не очень. Развернулся и поехал к Андрееву. С ним достаточно быстро договорился, что он мне пригонит грузовой дилежанс из Москвы. Оказывается, были тут и такие. Впереди типа кареты для пассажиров, а за ней платформа для груза. Но не знаю, пока не встречал такие, а скорее не обращал внимания. Да вы не сомневайтесь, Дмитрий Иванович, хороший дилежанс. Вам же не пассажиров возить. Видя мои сомнения, говорит Андреев. Так как кони мне были не нужны, то дилижанс обошелся мне в 3800 рублями. И его пригонят в течение пяти дней. Заглянул к купцу Ваныкину, он занимается текстилем. Кое-что и прикупил. «Дмитрий Яковлевич, я вот слышал, есть такие полотенца!» И описал махровое полотенце. «Вот бы вам найти и наладить выпуск!» Ох, Дмитрий Иванович, вы и ёж. Вот другому я бы отказал. Но у вас уже есть интересная репутация, поэтому я постараюсь все разузнать. Ну, и если дело стоящее, займусь. Усмехнулся и добро улыбнулся на прощание он. Заглянул грязь его за кирпичом для незаконченного забора, а там целое столпотворение. Куча народу с телегами ждут кирпич и еще большее количество рабочих, занятое на производстве кирпича. Особенно на смешивание смеси. А, Дмитрий, спасибо за идею. Твоя форма кирпича действительно оказалась ходовым товаром. Забирают прямо с печи. А вот черепицу брать не хотят. Пока не верят. Ну и цена крыши многих отпугивает. Ведь там надо дополнительно деревянное основание. Но и с обработкой сырья у меня не все гладко получается. Поэтому я пока отложил ее производство пока сезон. А там посмотрим. Сырьем для получения черепицы служат легкоплавкие глины типа кирпичных, но более жирные и более пластичные, так как черепица имеет небольшую толщину. Недостатками черепицы является большая масса до 65 кг на 1 квадратный метр. Хрупкость, а также большая трудоемкость изготовления. Ручной способ укладки и необходимость придания кровли большого уклона, не менее 50 градусов, для обеспечения быстрого и свободного стока воды. Примечание автора. Ничего, Дмитрий. Москва тоже не сразу устроилась. Оценят еще и не один раз также будут стоять в очереди. Я бы первый купил, но в этом году никак не успеваю. А чего это у тебя рабочие раствор для кирпичей в корытах мешают? А как еще? Опять что-то придумал или вычитал? Давай, рассказывай другу, не жмись! И хлопнул меня по плечу. Хорошо, но с тебя черепиться мне на мастерскую. Договорились? Улыбаюсь ему. «Но только черепица. Установку оплачивать будешь сам!» Быстро перебивает он меня. «Уговорил. Но с тебя бутылка коньяка!» И рисую ему бетономешалку на конной тяге. Объясняю принцип действия. «Любопытно. Надо будет попробовать!» Почесал он затылок. «Вот где ты это находишь? И почему мы раньше этим не пользовались?» Потому что книжки читать не любите. Смеюсь я и прощаюсь с другом. Дальше я опять галопом по купцам и мастерам. Даю и забираю заказы, докупаю недостающие у нас и только вечером направляюсь к Шварцу. Здравствуйте, Дмитрий Иванович. Ну и куда вы опять умудрились влезть? Не успел я даже толком зайти к нему в кабинет, ошарашивает меня жандарм. «А почему сразу влезть?» – удивляюсь я. «Неужели так быстро доложили? И когда только успели?» «А потому, что как только я познакомился с вами, понял, что все неприятности так просто и липнут к вам», – фыркает полковник. «Да? Никогда бы не подумал и не замечал». «И вообще это инсинуация!» «Ну а что мне еще ему ответить?» «Так что все-таки случилось?» Показывает рукой, чтобы я располагался. «Дуэль!» Выдыхаю я. «Честно, сам не понимаю, как так вышло». «Хм... Ну и кто ваш соперник?» Интересуется он. «Лев Толстой!» Опять выдыхаю я. «Да...» «Умеете вы найти себе противников и врагов? Вы хоть понимаете, что если выиграете, вам придется бежать из России и очень далеко?» «При таких родственных связях Толстого даже ваш отец вас может и не защитить. А дело будет громкое», — отодвигается на стуле Шварц. «А что?» «Любить так принцессу, украсть так миллион!» Улыбаюсь теперь уже я и продолжаю. «Я не хочу ни выигрыша, ни поражения, поэтому я и пришел к вам». Вот. И протягиваю ему свой патент штабс-капитана от Дубельта. «Вы что, хотите отказаться от дуэли?» Удивленно и несколько презрительно отвечает он. «Дворянская честь и гонор!» Сейчас не пустой звук. И дуэли хоть и караются императором, но происходят довольно постоянно. Нет. Но догадайтесь, что я выбрал. Кривлю губы, давая понять, что полковник не прав. Причем сильно не прав. «Сабли!» Наконец догадался и усмехнулся более одобрительно Шварц. «Хотите повторить как с Меликовым?» «Не совсем». «Но вот за этим вы мне и нужны», — и уставился на него. «Вот только пусть попробует отказаться за свой высказанный вслух косяк».